Глава 33. Не всем дано быть магами. Это я поняла после первой тренировки с Эмином. Он строгий учитель, требовательный. Но только так мы могли выяснить, какими способностями я обладаю. Магия способна общаться со своим носителем. Не совсем в прямом смысле слова, но все же. В этом и заключалась основная задача моей учебы все начиналось невинно простые упражнения похожие на йогу и медитацию так я думала сидя в скрюченной позе пытаясь сосредоточиться на нудном голосе дознавателя ему было легко говорить он родился в этом мире учился с раннего детства, а я не знала совершенно ничего если хорошенько подумать по сути я не сильно отличалась от новорожденного малыша такая же беспомощная и ничего не знающая. Помощь пришла, откуда не ждали. Диана решила навестить меня и узнать, как обстоят дела, а тут я в позе лотоса и красная от гнева. Она уже успела познакомиться с Азами, поэтому принялась за мое обучение, пока имин общался со своими подчиненными. «Расслабься, ты слишком много думаешь». Посмеиваясь, она села рядом. Нужно плыть по течению, а не ждать великих результатов. Я пытаюсь. Судя по твоему лицу, ты тужишься. Подруга громко рассмеялась, сбив меня с мысли. Правда, Ань, выдохни. Закрой глаза и попытайся отдохнуть, ни о чем не думая. Тогда все получится. Так прошло не меньше часа, в полной тишине, в которой было слышно жужжание мух. Перед глазами тьма, рядом кто-то нервно пыхтел, скорее всего, имин и тихие смешки Дианы. Все это не способствовало моей медитации. Вместо легкости и спокойствия я чувствовала только раздражение и желание убивать. Ну или поесть, так как мой завтрак все еще валялся на ковре. В какой-то момент все изменилось. Перестало иметь значение, что происходит вокруг. Были только я и серое марево, переливающееся перед моим лицом. Не туман, но что-то похожее, только более вязкое, густое и словно живое. Моя магия выглядела странно и вела себя так же. Сгустки непонятного вещества кружили вокруг меня или моего подсознания, словно изучая. Это было так странно. Вроде бы мы одно целое и в то же время по отдельности. Субстанция была холодной, но очень приятной на ощупь, как снег, только не таяла, а проходила сквозь пальцы. Я долго не могла понять, что именно чувствую, находясь в этом нечто. Имин говорил, что магия сама может рассказать о себе, поделиться секретами, если достигнуть единства с ней. Наверное, это и было самым сложным наладить контакт с частью себя. Я решительно шагнула в этот туман, и перед глазами стали проноситься картинки странных событий. Сначала это был маг, стоящий над ребенком примерно пяти лет. Малыш был бледен, все его лицо покрыто сеткой фиолетовых вен, он едва дышал. Мы находились в маленькой комнате, в которой кроме кровати и деревянного стула больше ничего не было. По одежде этих существ стало понятно, что это далекое прошлое, либо они находятся на грани с нищетой. слишком все грязное потертое с налетом отчаяния. Я поняла, что малыш умирает, а вот мужчина стоящий над ним, пытается спасти ребенка. Мне хотелось верить, что все будет происходить быстро и со счастливым концом. К сожалению, я увидела лишь часть. момент когда Ма скрестил руки, а из-под кожи ребенка стала выходить какая-то мерзость. Был ли это лекарь или еще кто-то, я так и не поняла. Картинка сменилась. Теперь я видела казнь, ужасающую и мучительную. Палач занес руку над преступником, из его пальцев вырвался знакомый серый туман и устремился к своей цели. Он впитался в тело подсудимого. Тот закричал нечеловеческим голосом, Словно все кости и внутренности внутри него превращались в кашу. Все происходило на какой-то площади в окружении сотен существ. Место было мне незнакомо. Но архитектура была самой простой, средневековой, а улицы не блистали чистотой. Я пыталась смотреть куда угодно, лишь бы не видеть того, что происходит с тем мужчиной. Мне не пришлось досматривать этот ужас. Теперь я стояла в мастерской, если можно так сказать, рядом с пожилым оборотнем, который неотрывно смотрел на почерневший клинок. Мужчина в странной длинной мантии и с седой бородой сидел за рабочим столом, усеянным бумагами и какими-то мелкими детальками или шестеренками. Мак осторожно поднес руку к лезвию, словно боялся порезаться, и прикоснулся кончиками пальцев к острию. Вся чернота поверх металла зашевелилась, и стала быстро впитываться в кожу мужчины. Нечто похожее происходило с тем больным ребенком, но я снова ничего не понимала. Все три события были невероятно странными и казались абсурдными. Я совершенно не понимала, что происходит, даже не успевала осмыслить что-либо. Не было голосов этих существ, только беззвучная картинка с непонятным содержимым кто все эти существа и что происходило с ними. Ответов у меня не было. Снова. Пришла в себя уже в комнате, в окружении напуганных лиц. «Ну, что ты видела?» Первой в себя пришла Диана. Я видела, как шевелятся ее губы, но вот звуки и слова доходили до меня с трудом, как сквозь толщу воды. «Подождите, леди Диана!» «Анне нужно время, чтобы прийти в себя». Эмин помог мне подняться и довел до дивана. Я даже представить не могла, что мое тело так затекло. Без посторонней помощи я навряд ли смогла бы и шаг сделать. Буквально через силу меня заставили выпить какую-то горькую гадость. Это восстанавливающее зелье. Эмин накрыл мои плечи пледом, помогая устроиться поудобнее. «Теперь можешь рассказать, что произошло?» «Пожалуй, да. Я начала со странного тумана и умирающего мальчика, стараясь не упустить ни одной детали, а закончила тем странным седым мужчиной и клинком. Судя по взглядам, никто из присутствующих не понимал, о чем идет речь, кроме Эмина. Я видела его смятение и даже страх. «Если ты что-то знаешь, говори!» «Я не уверен!» Тряхнув головой, он встал с места и нервно заходил по комнате. «Этого просто не может быть! Те маги давно вымерли. Они были уникальны и опасны. Рождались раз в несколько столетий. Подожди!» Я взяла небольшую передышку, чтобы осмыслить сказанное. Тьма говорила, что я единственная в своем роде. «В принципе, все так и есть». В увиденных воспоминаниях все маги были мужчинами, а я девушка, рожденная от светлой магички и темного лорда. Так что там с этими магами? С поглотителями, поправил меня имин Они были уникальны и опасны. Исходя из их названия, наверное, понятно, что они способны были поглощать многое от проклятий до сырой магии. Но еще они могли уничтожать сами души. Страшнее казни не было в мире. Без шанса на перерождение. Это то, что я видела? Потому тот мужчина так кричал. Да, говорят, это была самая мучительная казнь во все времена. Прибегали к ней очень редко. Так что не жалей того преступника. Мне нужно было побыть одной, чтобы понять, что теперь делать со всей этой информацией. «Если я поглотитель, существо, которого боялись и одновременно просили о помощи, что мне это дает? Как я связана с убийствами? И как все это остановить?»